Часть третья. Закладываем фундамент для понимания себя. Как я уже говорил в начале книги, она станет путеводителем, с которым вы шаг за шагом пройдете процесс переделки себя под рыночную среду. Первый шаг на этом пути – признать, что без такой переделки никак не обойтись. Ведь править рынком или переделать его на свой лад не получится. Значит, остается одно — научиться подлаживаться под него. Хотите проявить себя? Проявляйте, как угодно. Рынок не помеха. В этом смысле здесь, в отличие от обыденной жизни, вся власть в ваших руках показать некоторые из тех серьезных различий, которые есть между рыночной и внерыночной средой, я и хотел в части второй. «Рыночная среда. Психологический взгляд на ее характер». Кроме того, я стремился наглядно доказать, насколько вам, обученным действовать в обычной жизни, нужен теперь новый подход. Каковы же следующие шаги переделки? Во-первых... Научиться определять, что именно нужно изменить для успешных действий на рынке. Во-вторых, научиться производить необходимые перемены в своем внутреннем мире. Менять физическую обстановку легко. Захотелось или понадобилось, например, посидеть в другом месте, взял и перенес туда стул. А вот попробуйте сознательно изменить себя так, чтобы успешнее действовать на рынке. Ведь он не стул, его не передвинешь. Но прежде чем менять себя, нужно досконально изучить природу и действия своего внутреннего мира. К какого рода переменам нужно готовиться? Они делятся на две большие группы. Во-первых, предстоит овладеть некоторыми непростыми психологическими навыками, чтобы гибче реагировать на вечные перемены – Которая преподносит рынок, для этого придется сгладить некоторые из расхожих бытовых понятий об успех. Дело в том, что из-за них можно неверно воспринять рыночные факты. Во-вторых, не исключено, что придется залечивать кое-какие психотравмы, оставшиеся от предыдущего рыночного опыта. Ведь любая такая травма мешает умело провести сделку. Понятно, что есть еще масса промежуточных шагов в науке выявлять то, что надо освоить или менять, и как именно менять. Об этом я расскажу в следующих шести главах. Я проведу вас через весь процесс переделки, объясняя все, что нужно знать тем, кто хочет понять, что и почему надо делать. Первое, что вам потребуется, это упорядочить систему понятий, чтобы то, о чем вы думаете, стало осязаемее и конкретнее. Для этого я опишу, дам определение и скомпоную составляющие внутреннего мира в прикладную логическую схему, по которой можно, первое, разобраться в своем поведении, второе, обучиться приемам управлять своим внутренним миром на сознательном уровне, чтобы более соответствовать обстановке и своим целям. И третье – научиться отслеживать свои отношения с внешним миром. Отслеживать отношения между собой и окружением просто необходимо, ведь наши цели, намерения, ожидания, потребности и запросы – все это составляющие внутреннего мира – которые мы мысленно видим воплощенными в жизнь в будущем. Иными словами, все это составляющее внутреннего мира, которое либо становится, либо не становится явью. Вам нужно научиться сразу же, это особо касается трейдеров, почувствовать, когда вы склонны исказить информацию извне, чтобы подогнать ее под свой внутренний мир. Ведь такие искажения неизбежно приведут к страданиям и психотравмам. Конечно, человеку не дано физически заглянуть в себя и воочию увидеть все эти составляющие, но это ничуть не убавляет их реальности, что я и хочу наглядно показать в следующих главах. Кстати, чтобы увидеть происходящее в себе, вовсе не обязательно обращать взгляд вовнутрь себя, достаточно посмотреть на свое ощущение и отношение к внешнему миру. Сопоставьте ваши понятия с вашими ощущениями, и вам будет намного легче изменить вторые, научившись управлять первыми. Но какова природа понятий? Как они влияют на системы управления информацией извне? Об этом мы поговорим подробно. Вы сами увидите, как ваше личное представление о характере рынка и ваши предположения о его следующем ходе сказываются на том, какие данные о нем вы берете на заметку. Иными словами, вы говорите «да», доверяете, охотно принимаете, по-своему истолковываете одним данным и нет другим. Разложив по полочкам движущие силы их восприятия, вы научитесь выявлять собственные уловки, к которым прибегаете, чтобы отсечь нежелательные сведения о поведении рынка. И тогда вы увидите, как своей цензуры искажаете картину рынка. Страх. Почему он появляется и каким образом заставляет действовать без оглядки? Об этом мы тоже поговорим подробно. Как вы думаете, какая главная, но подспудная сила толкает трейдера на те или иные действия? Да почти всегда это страх. Страх упустить, конкуренция покупателей, и страх потерять. Хотите действительно разбираться в поведении рынка и предугадывать его ходы? Тогда сначала разберитесь в собственном поведении. Посмотрите, какая подспудная сила движет вами и как вы обрабатываете и распоряжаетесь сведениями извне. Когда вы поймете, как те или иные характерные рыночные страхи вмешиваются в вашу жизнь и научитесь изгонять их, тогда вы, по сути, начнете отделяться от толпы. Отделитесь от нее, сопоставьте все то, что узнали о движущих силах своего поведения и поведения рыночной группы. Тогда вам будет легче предугадывать ее действия. Ведь она — это бывший вы, представленный массовым тиражом. Поэтому вам уже нетрудно понять, чего от нее ожидать. Ведь теперь вы наблюдаете за ней со стороны, поскольку уже вышли из тупикового состояния, когда все делаешь от страха. Итак, что же дадут знания о том, как силою своих понятий вы подгоняете информацию извне под заданные ими оценки и ощущения? Замечу, что при этом вы научитесь отличать желаемое от действительных сигналов самого рынка. С ростом этих знаний вы в итоге сможете овладеть искусством управлять своим восприятием рынка, добиваясь максимальной гибкости мышления. Вы сумеете менять свой взгляд в унисон рынку и совершать сделки без колебаний. Действия рынка не изменить, управлять им тоже не получится, значит, остается одно – управлять собой, так, чтобы оценивать его следующий ход, точнее и беспристрастнее. А для этого нужно досконально узнать, как ваш внутренний мир соотносится с внешним. Глава 9 Познаем характер внутреннего мира. Понять себя и научиться действовать в своем внутреннем мире не так трудно, как кажется. Конечно, прежде нужно досконально изучить его общие черты, его составляющие и действия каждой из них. Именно этому и посвящена третья часть книги. Но почему предлагаемое занятие все-таки может показаться делом очень трудным? Причина одна – нас такому не учат ни в детстве, ни в юность. Вообще нас обычно учат как раз обратному. Внутренний мир – большая загадка, и ее не разгадать. Вот мы и трактуем его составляющие произвольно. Мы даже не понимаем толком, как они связаны между собой, а также с внешним физическим миром. А ведь от второй связи зависит, как мы воспринимаем свою жизнь. Словом, тот, кто собирается сознательно переделать себя или подстроиться под рынок, чтобы торговать успешнее, должен глубоко, до самых корней постичь характер и действия этих составляющих и теоретически, и практически. Чуть позже я расскажу о той огромной разнице, которая есть между свойствами психологического, внутреннего и и физического внешнего мира, в котором каждый из нас занимает определенное пространство. Понять эти различия значит пройти главный этап в процессе переделки себя. Приведу простой пример. Перед вами моя книга. Она существует вне вас. Наверняка у вас уже сложилось какое-то впечатление о ней, или возникли мысли и чувства, которые как-то перекликаются с этим впечатлением и тем, как вы ее расцениваете. Где все это происходит? Внутри вас. Все, что возникает и происходит внутри вас, и есть ваш внутренний мир, все пережитое вами и все воспоминания о пережитом, все ваши понятия, вся ваша эмоциональная краска этих понятий, все ваши чувства, потребности, запросы, ожидания и цели, все ваши мысли и высказанные вслух и тайные, все это составляет вашу внутреннюю картину». Прежде чем говорить о различиях, я хотел бы сказать об общей черте внешнего и внутреннего мира. Оба они состоят из массы независящих друг от друга частей, для внутреннего мира точнее назвать областей, но при этом они действуют сообща, создавая единое целое. Так почти каждый знает, из каких частей состоит его тело, включая и внутренние, то есть скрытые от глаз органы. Эти части состоят из клеток, у которых есть соответствующие функции, они действуют независимо, но сообща с другими частями тела. Все вместе они и представляют наше тело. Допустим, глаза — это глаза, а не уши и нелегкие, то есть это отдельная часть со своей особой функцией в рамках единого целого. По той же логике строится и внутренний мир. Он состоит из набора областей, которые действуют вместе, но независимо друг от друга. В результате получается единое целое – личность человека. Возьмем, к примеру, понятие о чем-нибудь. Это именно понятие, а не мечта, не мысль и не эмоция – Понятия, мечты, мысли, эмоции – все это отдельные части внутреннего мира, которые взаимодействуют, во всяком случае, теоретически, точно так же, как руки с глазами, палец с носом, а легкие с сердцем. Почему я заостряю на этом ваше внимание? Потому что мало кто задумывается о своем внутреннем мире, представляя его себе в таком необычном свете, то есть четко до тонкостей, разграничивая всевозможные области и схемы действия составляющих этих областей. Ниже перечислены некоторые из разрядов, на которые я поделил внутренний мир, а также составляющие по каждому из них. Подробно мы рассмотрим их в следующих пяти главах. Эмоции с положительным зарядом. Любовь, счастье, радость, уверенность. Душевный покой, благожелательность, эмоции с отрицательным зарядом, страх, гнев, ненависть, зависть, разочарование, растерянность, нетерпение, стресс, тревога, боль, вероломство, иллюзии, неприятие фактов, объяснение задним числом, философствование, искажение информации, понятие. Намерения, цели, чаяния, ожидания, запросы, желания, требования, потребности, мечты, сны, грезы, мысли, увлечение, страсть, тяга к предметам, вызывающим любопытство, воспоминания, творчество, интуиция. Конечно, этот перечень неполный, но я и не стремился охватить все. Но для цели книги вполне подходящий. Напомню, что моя цель дать достаточно прикладных знаний о действии и взаимодействии названных составляющих. Благодаря этим сведениям вы сможете переделывать себя так, как сочтете нужным для более успешной торговли. Внутренний психологический мир, что это такое? Под внутренним миром я понимаю следующее: это центр в которой органы чувств передают всю информацию о физическом мире. Там она сортируется, распределяется по разрядам, получает обозначение, упорядочивается, находит различные связующие нити с другой информацией и хранится. Эта информация называется сенсорной, так как она является следствием действия физической среды на сенсорные органы глаза, уши, нос, язык, кожу. Там складываются понятия и дается трактовка воспринятому. Внутренний мир – это место, где все отпечатки внешнего мира преобразуются в сложную систему понятий о характере физической среды и связи с ней человека. К данному определению у меня есть два замечания. Во-первых, оно, конечно, сужено, неучтены мыслительные операции, которые исходят изнутри, помимо внешней информации, от органов чувств. Но подробнее об этом мы поговорим позже. Во-вторых, по этому определению мозг не считается частью внутреннего мира, хотя жизнь этого мира проходит именно там. Тогда почему мозг исключен? Сейчас объясню. Скажите, о чем вы подумали, когда просматривали перечень составляющих? Вы не заметили в них нечто особенное? Ну, конечно. Они ведь неосязаемы. Их нельзя увидеть, услышать, потрогать, попробовать на язык, понюхать. Во всяком случае, пока они там, во внутреннем мире. Покажите мне, например, хирурга, который во время операции на живом мозге увидел бы там понятия, мысли, мечты... Или воспоминания своего пациента. Даже знай он, что они где-то там, все равно не нашел бы. Не встречали их и биохимики, а ведь они работают на молекулярном уровне строения ткани, благодаря чему, кстати, открыли ДНК, дезоксирибонуклеиновую кислоту. И все-таки эти составляющие есть. Ведь мы же ощущаем на себе действия чьих-либо мыслей или понятий, когда они выражаются в поведении этого человека, то есть они выражены внешне, в физической среде. Да, но можно ли считать, что они есть, если они неосязаемы и пока что никто не ощущал их напрямую? Отвечаю скептикам. Эти составляющие существуют в виде энергии, а у энергии нет массы, ведь проходит же свет сквозь физические предметы или отражается от них, ничего не смещая, и электрический ток проходит сквозь предметы, не смещая их. Почему? Потому что смещают друг друга, входя в пределы друг друга, предметы, состоящие из атомов и молекул. Долгое время ученые считали, что атом, Это мельчайшая, исходная частичка мироздания. И что же? Потом оказалось, что внутри него есть энергия, чего науке неизвестно и до сих пор, так это, каким образом нечто без массы, энергия в атоме, приобретает нечто с массой, то есть атом, иными словами, как энергия из нефизической становится физической. Однажды Альберта Эйнштейна попросили дать собственное определение материи, и он ответил, что материя — это та же энергия, но в осязаемой форме, то есть ее можно ощущать через органы чувств. Вот перед вами раскрытая книга, вот стул, на котором вы сидите, читая ее. Анализируя даже на молекулярном уровне, вы бы сказали, что они твердые, но ведь это вовсе не так. Дело в том, что нашим органам чувств не дано воспринимать предметы такими, какие они есть на атомном уровне, где все вращается, а между атомами есть расстояние. Но я сейчас говорю о другом. Всякая материя существует в виде энергии на самом исходном уровне мироздания, в атоме, но не всякая энергия существует в виде материи, например, свет и электрический ток. В самой обобщенной форме картину можно представить так. Энергия внутреннего мира существует в различных, неосязаемых видах понятия, чувства, эмоции и так далее. Она способна стать движущей силой нашего поведения, а значит и внешней физической среды, в зависимости от того, как представлено. Так энергия в виде понятия или воспоминания о чем-то может побудить человека направиться через всю комнату к телевизору, чтобы переключить его. С какой целью? Он решил, что от передачи, которая идет сейчас по другой программе, получит больше пользы или удовольствия. Другой пример. Трейдер дает за акцию цену выше предыдущей, считая, что так для него лучше. Еще один пример. Человек убеждает массу людей идти воевать, чтобы защитить или поддержать то, что, как им кажется, лишено защиты или поддержки. Подобные действия и их влияние на внешний мир и есть результат внешнего выражения внутренней энергии. Что такое опыт? Человек воспринимает мир с помощью пяти органов чувств, это известно всем. Ну а если заглянуть в глубины глубин этого процесса? Кто скажет, что же в сущности происходит в нас, когда картины внешнего физического мира переходят во внутреннее, мысленное? Все, что мы физически видим, слышим, нюхаем, осязаем и пробуем на вкус, преобразуется в электрические импульсы энергии, и направляется в мозг через нервную систему. Это значит, что на самом глубинном уровне осязаемое ощущение внешнего мира преобразуется в неосязаемую электрическую энергию, то есть осязаемая среда, в которой мы познаем жизнь, физический мир, отличается по свойствам и качествам от той среды, в которой представлено и хранится то, что мы вобрали в себя, внутренний мир. Рассмотрим эти отличия на более практическом уровне. Наверное, поначалу забавно думать, что все ощущаемое и познаваемое нами, информация извне, преобразуется в электрическую энергию. Но ведь мы, сами того не замечая, уже давно используем схожую технологию на практике. Как? А как работают наши телефоны и компьютеры? Компьютеры хранят информацию в форме текстов, звуков и изображений в ряде различных энергетических сред. Телефоны передают звуки и изображения через электрические, световые и микроволновые импульсы. Все это не сенсация и вообще не новость, но не перестает удивлять, ведь, можно сказать, происходит чудо, все схваченное органами чувств. Осязаемое познание превращается в электричество и хранится в этом виде. Все, что человек познал и понял в своей жизни, хранится в его внутреннем мире на неосязаемом уровне, вне физической действительности. Так энергия действительно существует, но она не физическая, поскольку не состоит из атомов и молекул. Поэтому мы и говорим, что она существует вне физической действительности. Помните мое определение внутреннего мира? Да, о человеческом мозге там не сказано, ведь он существует на осязаемом уровне атомов и молекул, физическая действительность, а внутренний мир на неосязаемом. Напомню, что речь идет об энергии в виде понятий, воспоминаний, эмоций и так далее, касающихся свойств физического мира, которые человек познает на своем жизненном опыте. Теперь вы уловили разницу между мозгом и внутренним миром. На всякий случай поясню путем образного сравнения с компьютером, который не включен в сеть питания. Мозг тот же компьютер, без внутреннего мира или электроэнергии. Она приводит его в действие, и тогда он работает, собирает и хранит всевозможную информацию, словом, делает все, что положено компьютерному мозгу – то есть его техническому обеспечению. Это физическая часть, механическая часть, атомы и молекулы. Теперь понимаете, почему в самом начале главы я заговорил о большой разнице между внутренним и внешним миром? Все перечисленные затем составляющие первого существуют на неосязаемом уровне энергии и, что важнее, имеют такие же, как он, функциональные характеристики и свойства. Значит, тому, кто разберется в них, станет понятно и природа внутреннего мира. Поэтому давайте сначала подробно разберем характеристики и свойства типичных видов энергии – световой и электрической – А затем, сравнив их с характеристиками внутреннего мира, найдем соответствие. И, наконец, в следующих пяти главах я сведу все наши изыскания воедино, и вы узнаете о ценнейших практических приемах, которые помогут вам повысить свой рыночный класс. Внутренний мир и энергия. Как они соотносятся по характеристикам и свойствам. Энергия безразмерна. Как уже говорилось, энергия не занимает места в физической среде, потому что не смещает никаких объектов, которые, напротив, занимают определенное пространство. Из-за свойства обходиться без места энергия и оказалась безразмерной. Как это понять? У нее нет осязаемых размеров длины, ширины, высоты или объема. Во всяком случае, в привычном для нас понимании, ведь она не вписывается в пространство. Уяснить для себя ее безразмерность – это, пожалуй, самое трудное из всего, что касается свойств энергии, ведь она хоть и безразмерна, предстает перед нами в том или ином виде, но все видимое должно иметь габариты, и их можно измерить. Энергия принимает видимые формы, значит, должна иметь габариты, так Нет. Но тогда как? Давайте посмотрим на голограммы или голографическую фотографию. При голографии в свете прожекторного луча, направленного в пространство, можно создавать трехмерный образ, причем он виден невооруженным глазом. Этот образ будет казаться объемным, то есть имеющим длину, ширину, глубину и высоту. Их даже можно измерить. Но попробуйте дотронуться до него, и ваши пальцы проскользнут в пустоту, ведь на самом деле там ничего нет, во всяком случае в физическом смысле. Световые изображения не имеют физической материи, поэтому с точки зрения физики они безразмерны, и энергия, в отличие от физических предметов, не имеет размеров. А что такое наши воспоминания или мысленные образы? Иначе говоря, это все то, что мы видим внутренним зрением – картины жизни, грезы, сновидения. Ведь они во многом схожи с голограммой лазерного света, то есть светового изображения без физической материи. Там пространство тоже не соотносится с расстояниями или размерами. Поскольку размеры черепной коробки очень малы, внутренники на экран получается да нельзя узкоформатным, особенно если учесть, какие мысленные образы нужно вместить, ведь они бывают у нас любого размера или пропорции, без каких-либо габаритных ограничений, существующих в физической среде. Почему? Потому что эти образы, как вид энергии, не имеют физической материи, а значит, существуют лишь в виде формы, без размера и на место в пространстве не претендуют. Поясню сказанное на простом и наглядном психологическом опыте. Закройте глаза и вспомните место, где провели свой последний отпуск. Воскресили картину в своем воображении? Где вы проживали? Ездили на какие-нибудь экскурсии или просто в другие места? Сейчас вы мысленно увидели, где побывали. Скажите, вы в этот момент встали и пошли куда-то? «Нет? Значит, чтобы вновь отправиться в то путешествие, вам не понадобилось мысленно пройти этап подготовки, встать со стула, собрать вещи, сделать распоряжение и все такое прочее. Понятно, что вам это и в голову не пришло. Ну а дальше? Мысленно сев в машину, вы также поэтапно, мили за милей, проделали весь путь к месту отдыха, как будто и впрямь едете?» Вряд ли. Скорее всего, в вашем воображении просто-напросто сразу возникла картина тех мест. Вы словно вмиг перенеслись туда, минуя пространство и расстояние, которое пришлось бы пересечь и одолеть, совершив свой переезд физически. Зато место, где вы находитесь сейчас, и образ места отдыха, который остался в вашей памяти, соседствует без всяких интервалов. То же самое касается и сновидений. Они безразмерны по природе. В самом деле, разве можно вместить в какие-то определенные рамки все варианты фона, на котором разворачивается действие во сне? Ведь картины снов не уступают, а, пожалуй, превосходят явь по разнообразию и уж точно намного превышают по формату вместимость черепной коробки. Кроме того, в сновидениях также можно вмиг перенестись из одного места в другое, минуя расстояние. Допустим, вам приснилось, что вы у себя на даче где-нибудь на первом этаже дома, а потом раз, и вы уже на втором этаже, то есть никакой лестницы, никаких коридоров или других комнат. Скорость. Вторая общая черта внутреннего мира и энергии – это скорость. Энергия движется с невероятной скоростью. Так свет проходит 186 тысяч миль в секунду. За это время можно сделать почти 8 витков вокруг земного шара. Словом, скорость такова, что происходящее с этой скоростью кажется человеку мгновенным или одновременным. Иначе говоря, его органы чувств просто не могут уловить весь процесс перемещения. Конечно, мы видим, например, свет, но не видим, как именно он движется от своего источника к какой-либо отдаленной точке. Допустим, вы вошли в темную комнату и включили люстру, стало светло. Но разве светло становилось постепенно, пока свет шел от лампочки к стенам? Конечно, нет. Для вас комната озарилась сразу, словно свет тут же в одно мгновение оказался во всех ее уголках. Дело в том, что глаз устроен так, что человек не может различать мелкие составляющие движения, а потому ему кажется, будто движения вообще нет. Молниеносность света как нельзя лучше соотносится с внутренним миром. Как я уже говорил, перемещения в сновидении могут быть мгновенными, и обычно таковыми и бывает. Допустим, снится человеку, что он в каком-то доме, и вдруг он уже не в доме, а на другом конце земного шара. И перелет не занял времени, но не исключено, что на мгновенную смену кадров, которые подталкивает психологический режиссер-постановщик, все же ушло столько физического, хронометрического времени, сколько и на превращение темной комнаты в светлую. Есть, однако, другая составляющая внутреннего мира, точнее сказать, явление, которое лучше всего показывает скорость срабатывания во внутреннем мире. Подобное наблюдается лишь у немногих людей, но все-таки они есть. К тому же это отмечалось совершенно разных и никак не связанных между собой случаях, а потому достоверно. Я говорю о случаях, когда перед человеком в один миг мысленно пробегает вся его жизнь от рождения до последнего момента. Этот непрерывный образ вспышка обычно возникает в критических ситуациях, когда человеку грозит смерть, и он уверен, что вот-вот погибнет. В эти считанные мгновения перед ожидаемым концом он заново переживает и ощущает все былое, образы, звуки, запахи и вкусовые впечатления, чувства и эмоции. Лично я, узнавая об очередном таком случае, всякий раз столбенел. Как можно просмотреть пленку своей жизни в считанные доли секунды? Как за эти доли пройти через массу всего того, что накапливалось годами? Однако после долгих размышлений я понял, энергия пленка, на которой хранится летопись бытия, движется с такой невероятной скоростью, что по сравнению с ней годы жизни это именно мгновение. Ясно, что при такой скорости всю нашу жизнь, сколько бы мы действительно ни прожили и не пережили, можно прокрутить в мгновение Ока. Ясно, но не вполне. Тогда расскажу, как уяснил это для себя.